Вопрос: Ошу. Что значит жить рискованно? Ответ: Жить рискованно значит жить. Тот, кто не рискует, не живет вообще. Риск придаёт жизни вкус. Настоящая жизнь это жизнь полной опасности. Достойная жизнь вне опасности невозможна. Настоящая жизнь всегда сопряжена с риском. Стремление к безопасности превращает жизнь человека в стоячее болото. Его энергия не может найти выход. Человек начинает бояться неизвестного, ибо никто не знает, что его ожидает. Зачем рисковать? Намного безопаснее то, что хорошо знаешь. Постепенно человек начинает цепляться за старое. Ему уже все надоело. Он задыхается от скуки. Он страдает. Но менять ничего не хочет, потому что так ему беспечней. По крайней мере, все известно. Неизведанное рождает дрожь. Одна мысль о нем вызывает чувство тревоги. Все люди делятся на два вида: на тех, кто хочет жить в безопасности, Они выбирают смерть. Им нужна уютная могила. И на тех, кто хочет жить, они выбирают риск, ведь настоящая жизнь идет с риском рука об руку. Ты когда-нибудь взбирался на вершину горы? Чем выше подъем, тем свежее, тем моложе ты себя чувствуешь. Чем выше риск упасть, тем глубже пропасть. Тем острее ощущение жизни. Когда балансируешь между жизнью и смертью, скука исчезает. Уже нет пыли прошлого, нет стремления к будущему. Настоящее становится острым, как лезвие. Этого достаточно. Ты живешь здесь и сейчас. А серфинг? а горные лыжи. Чем выше риск для жизни, тем сильнее наслаждение. Ибо ощущение опасности дает непередаваемое чувство радости жизни. Вот почему так привлекательны экстремальные виды спорта. Люди карабкаются в горы. Кто-то спросил Хиллари: "Почему вы взбираетесь на Эверест? Зачем?" Он ответил: "Потому что я люблю бросать вызов смерти". Это дело рискованное. Многие нашли там свою смерть на протяжении 60-70 лет туда отправлялись группы смельчаков, и редко кто возвращался обратно. Однако это не отпугивало новые экспедиции. Что же их так привлекает? Покоряя вершину, удаляясь от размеренной рутиной жизни, человек вновь становится диким, становится частью дикого животного мира. Он чувствует себя тигром, львом, или рекой. Он опять как птица парит в небе, взлетая всё выше и выше. И с каждым мгновением домашний уют, жена, муж, семья, банковский счет, общество, церковь, респектабельность становятся все дальше и дальше. Ты остаешься один. Вот почему так популярен спорт. Ну там нет реальной опасности. Ибо в спорте человек может достичь высокого мастерства. спорту можно обучиться, можно хорошо потренироваться. Там риск расчетливый, Простите мне это выражение. Можно выучить технику подъема в горы, сохраняя все предосторожности. Это же касается и автогонок. Можно мчаться со скоростью 100 миль в час. Это опасно. Это возбуждает. Мы можем стать профессиональным гонщиком, и опасность будет поджидать скорее всего не гонщика, а зрителей. Да и вероятность такого риска минимальна. Более того, речь идет об опасности только для тела, лишь о физическом увече. Когда я говорю о том, что жить нужно с риском, я подразумеваю риск не только физический, но и психологический, и в конце концов духовный риск. Религия Это духовный риск. Она ведет к таким высотам, что возврата может и не произойти. Когда я говорю о том, что жизнь должна быть рискованной, я предостерегаю от безликого, серого образа жизни, банальной респектабельности, будь то мэр города или почётный член какого-нибудь общества. Это не жизнь. Можно занимать кресло министра, иметь высокооплачиваемую работу, И постоянно растущий счет в банке, и жизнь может казаться прекрасной. Когда жизнь кажется прекрасной, присмотрись. Ты умираешь. Ничего не происходит. Человек может заслужить у людей большое уважение после его смерти, многие придут проводить его в последний путь. Неплохо, но на этом все заканчивается. Газеты разместят его фотографии, посвятят ему передовые статьи, а затем все о нем забудут. Разве только ради этого жил человек? Обрати внимание, в этих серых, заурядных буднях коротает человек всю свою жизнь. Быть духовным значит понимать, что подобным мелочам нельзя уделять серьезное внимание. Я не утверждаю, что они бессмыслены, Они значимы, но не настолько, как ты себе это представляешь. Деньги нужны. Это необходимость. Но деньги не являются и не могут быть целью. Дом без сомнений нужен. Это необходимость. Я не аскет. Я против того, чтобы вы уничтожали свои дома и уходили в Гималаи. Дом нужен, но нужен тебе. Пойми это правильно. Я смотрю, что творится в мире. Все поставили с ног на голову. Создается впечатление, что люди существуют для домов, а не наоборот. Они работают ради дома, они работают ради своего банковского счета, постоянно копят деньги, а затем умирают. Они так и не поняли, что такое жизнь. За всю свою жизнь они не испытали ни одного волнующего, ни одного острого момента. Они просто заковали себя в кандалы безопасности, спокойствия, респектабельности. Неудивительно, что такие люди изнывают от скуки. Они приходят ко мне и говорят, что им ужасно скучно. Им все приелось, все надоело. Что же делать? Они наивно полагают, что повторяя мантру, они вновь смогут наслаждаться жизнью. Не все так просто, как кажется. Им придется изменить весь свой жизненный уклад. О любви, но не надейся что завтра же женщина будет у твоих ног. Не жди этого. в женщине нужно видеть не только жену. Вот это называется жить с риском. В мужчине видеть не только мужа, ибо быть только мужем невыносимо. Пусть муж остается мужчиной, а жена женщины Пусть завтрашний день удивит тебя. Ничего не жди и будь готов принять все, что придет». Вот что я подразумеваю под жизнью, сопряженной с риском. А что происходит на самом деле? Влюбившись в женщину, мужчина сразу же регистрирует брак у судьи или венчается в церкви. Я не говорю, что не нужно жениться. Это формальность. Хорошо. отдай дань традиции. Успокой общественное мнение. Но никогда не относись к женщине как к своей собственности. Никогда, даже на секунду не говори: "Ты принадлежишь мне, ты моя". Как может человек принадлежать тебе? Как только ты начинаешь владеть женщиной, она сразу начинает владеть тобой. Тогда между вами больше нет любви. Вы просто уничтожаете, парализуете, убиваете друг друга. Люби Но не унижай любовь в браке. Работай, работать нужно, но не допускай, чтобы вся жизнь сводилась только к работе. Жизнь должна оставаться игрой. Игра должна стать центром всей жизни. Работа должна стать предпосылкой к игре. Работай в офисе, на фабрике или в магазине лишь для того, чтобы иметь время и возможность играть. Не допускай, чтобы жизнь подчинялась рабочему распорядку. Ибо цель жизни игра. Играть значит делать что-нибудь ради самого процесса работы. Ко мне приходят, чтобы помедитировать, но даже медитацию воспринимают как работу. Люди наивно полагают, что для того, чтобы посечь бога, нужно что-то делать. Это нонсенс. Так медитация не проводится. Нужно играть. Нужно воспринимать медитацию как игру. К ней нельзя относиться серьезно. И нужно наслаждаться. Медитация дает результаты только тогда, когда ею наслаждаются. Если ты воспринимаешь медитацию как работу, как необходимую обязанность, ты должен медитировать. Ты должен достичь мокши, нирваны, освобождения. Тут опять привносишь свои неразумные категории в мир игры. Медитация это игра. Это лила. Просто наслаждайся игрой. Если ты будешь просто наслаждаться жизнью, то твое ощущение жизни станет острее. Да, твоя жизнь будет всегда полна риска и опасность, Ну, таковой она и должна быть. Риск это часть жизни. Риск достойная часть жизни. Риск самое лучшее, самое прекрасное её часть. Каждое мгновение жизни рисковано. Об этом можно и не знать. Риск в каждом вдохе и выдохе. Всегда есть место риску. Даже выдыхая, никогда не знаешь, удастся ли вдохнуть опять. В этом нет никакой уверенности, никакой гарантии. Для некоторых людей вся их религия это гарантия безопасности. Даже когда они говорят о Боге, они говорят о Нем как о высшей безопасности. Если они думают о Боге, то делают это только из-за страха. Если они идут молиться и медитировать, то делают это лишь для того, чтобы записать на свой счет очередное посещение церкви. если Господь есть, то он будет знать, что я регулярно приходил в церковь и регулярно молился. Я могу на это надеяться. Даже молитву они превращают в средство для достижения цели. Жить в опасности значит проживать каждый миг своей жизни как последний. Каждое мгновение имеет свою неповторимую, уникальную ценность. Тебе нечего бояться. Ты знаешь, что смерть может прийти в любой момент. Ты осознаешь это и не прячешься от нее. Наоборот, ты идешь ей навстречу, предвкушая физическое, психологическое, духовное удовольствие. Получить удовольствие от непосредственного контакта со смертью, когда смерть становится почти реальностью, вот что я называю рискованной жизнью. Любовь ставит тебя перед лицом смерти. Медитация ставит тебя перед лицом смерти. Встреча с мастером готовит встречу со смертью. Войдя в контакт с просветленным, ты можешь очутиться в пропасти, из которой нет пути назад. Отважный человек не сворачивает с пути. Он ищет экстремальные ситуации. По своему внутреннему убеждению, он не агент страховой компании. Он альпинист, соломист, серфингист. Он скользит по водной глади не только морей и океанов, но и по волнам своего сознания. Он восходит не только на вершины Альпы и Гималаев, он покоряет внутренние вершины. Запомню одно правило: никогда не отказывайся от риска. Никогда. Будь всегда готовым принять вызов судьбы. Когда бы не предоставилась возможность рискнуть, не упускай ее. И ты никогда не проиграешь. Риск это единственная гарантия достойной жизни.